Глава 27. седьмая И Вилли думала, прикидывала так и эдак, крутила в голове обстоятельства, в результате которых оказалась в этой ловушке. Повязка на лице мешала, кожа под ней чесалась, смоченная обильными слезами. Тогда девушка легла на землю, благо длинной цепи позволяли это сделать, и начала тереться лбом о камни. Скрипела зубами от боли, царапала кожу, но добилась своего. Повязка, затянутая не слишком плотно, потихоньку начала сползать. Вилли обрадовалась, прижалась щекой к земле и дернула. Ткань наконец упала на шею. Девушка от облегчения чуть не заплакала, но лишь потрясла головой и открыла глаза. Сначала Ничего не увидела. Было темно, перед глазами расплывались круги. Постепенно зрение прояснилось. Стали появляться очертания. Вилли находилась в каменном мешке. Его размеры понять было невозможно. Она могла сделать только два шага на длину цепей, которыми тени сковали ее руки и ноги. Значит, они притащили меня в волчью пещеру, Неужели рискнут убить? Эта мысль ударила в голову и отозвалась тошнотой из желудка. Вилли согнулась пополам, потом упала на колени и опустила голову. Фух, так стало легче. Она отдышалась, приказала панике и страху убираться подальше и снова выпрямилась. Не для того она прошла такой длинный путь, чтобы погибнуть бесславно от рук мерзких теней. — Юл, где ты? Почему меня бросил? — крикнула Вилли. И ее призыв отозвался эхом высоко над головой. Постепенно видимость стала лучше. Чтобы избавиться от ненужного сейчас страдания, Вилли огляделась. Она увидела недалеко от себя возвышение, по очертаниям напоминавшее алтарь. На нем стояло что-то похожее на светильник. «Эх, добраться бы туда!» вздохнула она и дернула ногой. Цепь потащилась за ней по полу и натянулась. Вилли дернула второй ногой. То же самое. Тогда... Она усилием воли подняла тяжелые руки, пытаясь разглядеть звенья. Вилли оглядывала их одно за другим. «Есть!» — радостно вскрикнула она. Края толстого кольца были неплотно прижаты друг к другу. Девушка положила цепь на колени. Она растягивала ее и резко сжимала, надеясь расшатать кольцо. Когда не получилось, попыталась расширить щель пальцами. Ничего не вышло, только поцарапалась и всхлипнула от боли и досады. Но тут же погасила истерику. «Чтоб вам всем пусто было!» Разозлилась на себя, на цепь и за компанию на несчастную судьбу. «Напряглась!» вызвала энергию. та не откликнулась. Тогда Вилли стала дергать соседние кольца, толкать их в щель. Но и здесь ее постигла неудача. Раззадорившись, она нашла камень, ударила по звену, но оно не поддалось. Минуту сидела, дышала и думала. Время неумолимо утекало. Вот-вот должны были вернуться тени, а выход все не находился. Вильводила водила по земле ладонями, и вдруг... Наткнулась на острый край, зацепила камень, поднесла глазам и увидела плоский обломок стены, вспыхнула от счастья. Вот оно! Вилли просунула тонкий конец в щель, он вошел легко. Тогда она потихоньку начала проталкивать весь камень, постепенно расширяя отверстие. Когда звеньи распались, Радостно вскрикнула от облегчения. С остальными цепями справилась быстрее. Уже знала, что искать и как действовать. Эти кандалы наверняка пролежали не один десяток лет в пещере. Сырость и вода испортили металл, покрыли его ржавчиной. И хотя полностью избавиться от оков не получилось, она могла двигаться, пусть с грохотом и шумом. Вилли подошла к возвышению. Оглядела его — это был алтарь. На его гладкой отполированной поверхности сиял треугольник, выложенный драгоценными камнями. В центре его был круг с лучами, символизирующий солнце. — Вот он, какой ваш символ! — прошептала Вилли и провела по треугольнику ладонью. Она почувствовала, как что-то пощекотало кожу. Приподняла руку, за ней потянулся лучик света. Девушка положила обе кисти на алтарь, а потом медленно стала их поднимать. Золотые нити будто проснулись, бледные и едва заметные сначала. Они неожиданно засветились так ярко, что на миг ослепили Вилли. Она зажмурилась, не в силах смотреть на этот золотой огонь. И почувствовала, как забурлила в крови магия. Испугалась, отдернула руки, и энергия сразу пропала. «Миленькая, так вот куда тебя спрятали эти сволочи!» — пискнула она. Страх исчез, ощущение близкой опасности притупилось. Наоборот, восторг от открытия переполнял душу, шумел в голове. Она снова простерла ладони над алтарем и пробормотала. «Иди, иди к хозяйке, возвращайся домой!» Энергия начала наполнять тело живительной силой. Девушка даже глаза закрыла от наслаждения. Она не предполагала, что без своего дара будет чувствовать себя пустым, ни на что негодным сосудом. Вот. Загорелись кончики пальцев. От них свечение начало распространяться по пещере, всё больше и больше отгоняя тьму. Вилли увидела стоявшие вдоль стен золотые саркофаги, символы которыми были расписаны стены. А когда повернулась и посмотрела назад, вздрогнула на неё. Не мигая смотрели огромные глаза — Вскрикнула Вилли и отпрыгнула от алтаря. И тут же свет погас, нити исчезли, а с ними растворилась в крови магия. И вернулась звенящая пустота. Глаза тоже пропали, если, конечно, они вообще не были результатом видения. Девушка всхлипнула и задрожала. «Видение доколик да в животе испугало ее, мысли отключились!» Она бежала в возвышение и присела. Спряталась за ним, словно ища спасение у магии, которая поманила пальчиком, и исчезла. Вилли смотрел поверх алтаря на стену, где видела глаза. Напряженно прислушивалась к шорохам. Но все было тихо. Мерный стук капель успокаивал, даже убаюкивал. Вгонял в полудрем. девушка села на землю, оперлась спиной на алтарь и начала покачиваться в такт. И тут голова резко отклонилась назад, Вилли встряхнулась. Нельзя отключаться, нельзя! Думай, думай, думай! Получается, ее энергия спрятана в алтаре, но добыть ее оттуда она не может. Вернее, может, лишь тогда, когда находится рядом, в тесном соприкосновении с нитями. — Гады! Будьте вы прокляты! — захлепала носом она и прокляла себя за слабость. Все же не выдержала, сдалась темным силам. — И долго ты реветь собралась? — раздался сзади знакомый голос. — Кто здесь? — взвизнула девушка. Она обернулась. В темном проходе стоял Адриас. За ним виднелся освещенный проход. Свет проникал сквозь ткань длинного балахона и очерчивал фигуру президента. Все это Вилли охватило одним взглядом. Когда, в какой момент адрес появился и сколько времени уже наблюдал за ней, она даже не догадывалась. Девушка вскочила и замерла, вглядываясь в полумрак. Стена с тихим шорохом закрылась за президентом, И пещера снова погрузилась во тьму. Но ненадолго. Адрес щелкнул пальцами, и она заполнилась мерцающими светлячками. Вилли даже показалось, что вернулся брат. «Юл, ты здесь!» — крикнула она. «Спаси меня!» «Он не спасет», — тихо ответил Адрес. «А вот я могу». Он направился к девушке, но она испуганно отбежала к стене, намотала на запястье звенья цепей и выставила руки перед собой. — Не подходи! Живой не дамся! — звизнула она во весь голос. — Глупышка! — усмехнулся президент. — Мертвая ты мне не нужна. — Ага! А живая, значит, понадобилась. — Ты разве не поняла? — Что?! Мысли в голове носились, как испуганные мыши при виде кота. О чем он говорит? Зачем я ему понадобилась? Хочет сдать в тюрьму за то, что сняла проклятие с дракона? Один за другим всплывали вопросы. Но Адрес стоял и улыбался. Не пытался броситься на нее схватить или превратить в соляной столб с помощью магии. Вот он протянул руку и мягко сказал. «Иди ко мне». «Нет!» «Не капризничай, Вилли. Скоро здесь будут тени. Ты один из них!» «Да, так и есть. Но не я приказал схватить тебя». «А, как мило!» — хмыкнула Вилли. «И кто же посмеет добровольно взять на себя роль президента?» «Нашелся один». Адрес нахмурился, сделал шаг к Вилли. Она бросилась бежать вдоль стены, виляя между саркофагами. «Осторожно!» — крикнул президент. Но его предупреждение опоздало. Она задела угол крышки саркофага и схватилась за ушибленное бедро. Что вам пусто было? взвыла от неожиданности. Что ты наделала, идиотка? зашипел подбежавший адрес. Он вытянул руки и попытался поставить крышку на место, но та не сдвинулась ни на йоту. Пока Адриас боролся с неподатливой крышкой, Вилли пришла в себя. Она увидела, что с воздухом происходило что-то невероятное. Он стал осязаемым, густым, как кисель, с трудом проникал в легкие туманил мозги. И вдруг скрутился в спираль, приобрел вид полупрозрачного человека, который простер скрюченный пальцы к шее Адриаса. «Нет — Нет! — закричала девушка. — Адрес, берегись! Президент оглянулся на крик, успел отдернуть голову, отскочить, но призрак уже схватил его за шею. И тогда Вилли выбросил резко руку с обрубком цепи. Последнее звено попало по плечу призрака. Он завыл, закрутился в поисках врага, нырнул назад в саркофаг. «Уносим ноги!» — ревкнула Адрес. Он отбежал к девушке, схватил ее и потащил к выходу. Вилли не сопротивлялась. Паника только сейчас ударила в голову и растеклась липкой влагой по телу. Страх тупой, напрочь отключающий мозги, вновь овладел душой девушки. Адрес нажал на каменный желобок, но ничего не произошло. Тогда он стукнул по нему кулаком. «Ха-ха-ха!» «Вы в моей власти!» Призрак вылетел из саркофага, вытянул руки, и крышки других гробов зашевелились. «Вот же ж!» — прохрипел Адрес и взялся двумя руками за желобок. «Погоди, я помогу!» Вилли сбросила оцепенение и в один прыжок оказалась рядом с алтарем. Она пальцами вытянула из символа нити, резко скрутила их и развела в стороны. Золотистые струки разлетелись по пещере, ударили призрака и загнали назад в гробницу. «Вилли!» Девушка оглянулась. Президент стоял в открывшемся проходе и протягивал ей руку. Призрак выскочил из саркофага. Стена стала закрываться. «Стой! Погоди! Не бросай меня тут!» взвизнула Вилли. «Живо!» Она мгновенно снялась с места, проскользнула в узкую щель. И упала на грудь Адриаса. Оба тяжело дышали. Их сердца колотились в унисон. Воздух с хрипом проникал в легкие. И юноша пришел в себя первым. Он отодвинул Вилли и, держа ее на вытянутых руках, спросил. Цела? «К -к -к Кажется, заикаясь, выдавила она и испуганно посмотрела на каменную стену. А это чудовище не откроет дверь? «Нет, не сможет. Хотя...» Адрес выразительно посмотрел на ногу Вилли. Она перевела взгляд и задрожала.